Голова тридцать восьмая. его снимается с гора пальцами. Ему нравится, как пламя лижет кожа, словно ласковый щенок. Поначалу его подчиненные удивлялись, что самый сильный маг огня в стране почти не пользуется своими силами для мелких бытовых дел. Зажигает свечи вместо колдовских огней, кутается в пледы вместо того, чтобы поднять температуру в покоях. Истина проста. Он забывает». Для нормальных магов сила их суть, естественное как дыхание, но он прожил всю сознательную жизнь, не обращаясь к ней, особенно ту часть жизни, когда закладываются самые первые умения мага. Тогда вокруг него были одни безымянные болота. Не просто мрачные истекающие ядовитыми миазмами топи, а самое гиблое место империи, места, где сама земля высасывает магию. «Никто не запрещал заключенным и ссыльным колдовать, просто ни у кого это не получалось. Он встает, чтобы размыть ноги. Пока никого нет, можно немного поранять авторитет советника». Который день и то его не выходит отвлечься даже на короткую тренировку, ведь он обещал себе после спарринга с Иржи, что обязательно займется своей физической формой. Он вертит шеи, машет руками, прохаживаясь между красноватыми от пыли сундуками, заваленными старыми записями. «Осталось всего несколько дней, и можно возвращаться в столицу». Ничего нового из этих записей они все равно не узнали, хотя стараниями Грега перелопатили практически все небогатые архивы крепости. Большая часть была уничтожена, когда крепость переходила из рук руки во время войны, другая пострадала от пожаров, плесени и неумелой магии. Но и в то, что осталось, не было ни намека на что-то интересное или новое. Все, что они нашли, уже было известно Тойво из рассказов защитников крепости. Песчаные монстры — дальние родственники драконов и обладают умением поглощать огненную магию и становятся сильнее за счет нее. Воздушная, земляная и водяная магия воздействует на них так же, как на весь остальной мир, без сюрпризов. Похоже, что страшная тайна, спрятанная в раскаленных песках, оказалась пустышкой. А ведь у Тойва было предчувствие, что его путешествие по империи будет не просто скучной инспекцией. Где-то в груди пекло ощущение необратимости. И когда гонец с письмом от Иржа отыскал его на одном из форпостов, он был уверен, что дело именно в монстрах и их свойствах. Оказалось, нет. Жители Южных Краев знали про этот секрет. То его еще раньше удивлялся тому, что они редко использовали огненных магов на войне. Те у них были кем-то вроде профессиональных «фокусников». Искусство фейерверков было в почете у южных соседей ценилось намного выше военного. Это неудивительно, все-таки жить в стране, окруженной с трех сторон пустынями и с одной морем, гораздо спокойнее, чем в империи, с давних пор ведущие войны со всеми своими соседями. Теперь нужно было составить подробный отсчет императору, кто его собирался заняться этим на обратном пути, потеснив в карете жену, заодно ей будет не так скучно. Потом сюда отправятся ученые для исследования механизмов поглощения силы огня. Империи пригодится оружие, которое сможет обратить силу врагов против них самих. Поэтому Тойва и выискивает который день в записях малейшие указания на особенности монстров. Заниматься созданием этого оружия придется и ему тоже, как сильнейшему огненному магу страны. Тоева возвращается за стол и с уважением смотрит на стопку отобранных документов на стороне стола, где работает Грэг. Она вдвое выше его собственной. Вот неутомимый ответственный работник, которому можно было бы доверить тщательную проверку всех найденных упоминаний о монстрах и представить императору. Тот любит увлеченных людей. И чем черт не шутит, назначить его своим заместителем и в кои-то веки не беспокоиться о том, что все будет сделано хорошо и в срок. Но вряд ли Ир же отпустит в столицу такого человека. Здесь у него сестра и налаженная жизнь, а надежные люди нужны всем. Так что максимум, на который рассчитывал то его назначение Грега ответственным за полевые исследования на месте. Пусть приучает ученых к дисциплине и не дает им расслабляться на горячем южном солнце. Грек работал в архиве последние дни гораздо больше, чем сам Тойва. Приходил раньше, уходил позже. Первым начал оставаться ночевать, прикорнув на кресле или устроившись прямо за столом на час-другой. Переводил самые сложные записи, учил Тойва языку и не забывал о еде для них обоих. Перед уходом поваров, притаскивая на подносе остатки с кухни. Надо признать, хотя Тойва неплохо умел подбирать соратников и работников, у Иржи это получалось гораздо лучше. Военный опыт сплачивает, жесткие условия учат понимать все о человеке с первого взгляда. Брат окружил себя самыми верными, умелыми и талантливыми людьми. Даже генерал Тодд, его начальник и наставник, и тот поехал за ним на южные рубежи, хотя мог наслаждаться заслуженным отдыхом в столице. Грэг — это удача Иржи, но Тойво удалось найти с ним общий язык. Сегодня вечером он, правда, вел себя немного странно, отстраненный и рассеян, а ночи отпросился, не говоря куда. Тойво, однако, отпустил его с легким сердцем. Если такой человек говорит, что ему нужно быть в другом месте, значит, действительно нужно, даже если он завалился спать у себя в комнате. Он и так отдал больше, чем Тойво, смел бы требовать с любого человека и заслуживать чуть больше доверия. Тойв зажигает еще несколько свечей и раскладывает перед собой журналы времен правления империи. Он сомневается, что там найдется что-то новое, но для очистки совести решает их все же просмотреть. Любая мелочь может иметь значение. Они заполнены неаккуратно. Подробные записи оставляют только разведчики, среди которых в те времена был Грег. Долгие годы до прибытия Эржи Черная крепость вела весьма размеренная и скучная жизнь. Монстры нападали крайне редко, их уничтожал небольшой отряд земляных магов, кажется, огненные даже не участвовали в боях, то его трет пальцами переносится, несмотря ни на что эти дни в крепости наполнены непривычным спокойствием. В отличие от суетной жизни дворца и путешествовать по стране, ему нравится. Смотреть в глаза людей, разговаривать с ними, помогать всем, чем может». После долгих лет заключения и изгнания он до сих пор испытывает голод по человеческому общению. В столице все слишком сложно, с подводными течениями, с интригами во дворе, с хитромудрым императором, который всегда имеет что-то в виду, но никогда не говорит прямо. Он даже жалеет, что его путешествие так быстро подошло к концу, хотя ждут дела куда интереснее зарядки старых артефактов и долгой тряски в карете и на лошади по бескрайним просторам страны. Но Тимира тоже устала. Он бы остался еще на месяц-другой, но... Обстоятельства против них. Резкий скрип двери привлекает его внимание. «Стойте здесь!» Голос Грега звенит на весь архив. Он никогда не говорил так громко в этом помещении, и Тойва чувствует тревогу раньше, чем видит лицо своего помощника, на котором написано «Напряжение, скорбь, отвращение». Господин советник, он начинает говорить раньше, чем подходит к Тойво. «Господин советник!» Хотя они уже давно перешли на имена и обращение на «ты». Что-то случилось. Тойво поднимается из кресла и чувствует, как не впопад стукает что-то в груди. Беда пришла. Беда, похоже, питающаяся огнем монстров. Это была проблема и задача, которую можно решить. А сейчас беда. «Случилось, господин советник!» Грэг пытается взять себя в руки и встать прямо, но видно, как его трясет. Я вынужден сообщить. Тойва. Тойва, ваша жена. Что? Тойва хочет скорее узнать подробности, но с сердцем уже понимает, что зря. Ваша жена. Ваша жена вам изменила. Я готов поклясться чем угодно. Что-то такое написано у Тойва на лице, что Грэг даже отступает назад, и резкий его голос на мгновение становится тише. Но тут же снова взмывает под потолок. — оно изменило вам с вашим. — Молчи! — командует тоева В голове взрывается огненная бомба, и ее осколки впиваются в череп изнутри. — Не буду молчать! — упорно говорит Грэг, сжимая кулаки и резко шагая к Тойва. — Ваш брат предал вас. — Я подозревал. — Петра подозревала, но я... — У тебя нет доказательств. — Тот отступает удивленный отпору. — Есть? — Заставьте его ответить. «Жена первого советника, это почти...» «Почти императрица, господин Тойва. Нельзя это так оставить. Она неприкосновенна. Она должна быть... Она наш огонь. Сердце нашей страны было Была сердцем, а теперь она просто...» Он не договаривает И Тойва испытывает мгновенное облегчение, что ему не придется убивать этого мальчишку. Он закрывает ладони лицо, яркий свет свечей режет глаза, в голове пылают осколки. Тимира. Иржа. «Я призвал вашу охрану. Наша слишком предана командующему. Они охраняют покои, где мы заперли изменников. Идемте! Идемте со мной!» «Охрану!» — Тойва пытается набрать в легкий воздух, зажмуривает глаза так, что становится больно веком, а потом резко открывает их и уже спокойным голосом велит. «Веди!»